Эпилог. Джек Грейвс был доволен, что помог Лину и Бриди с делом Клайва Дивона. Приятно было снова вести расследование. Пусть это не настоящая полицейская работа, но все-таки хоть какое-то ее подобие. Он надеялся, что теперь его снова к ней потянет, но этого не случилось. Здоровье у него совсем разладилось. То и дело начиналось сердцебиение, одолевали головные боли. В последнее время он чувствовал себя нормально только, когда бродил по пустыне, как Клайв Дивон. А тут еще случилось очередное несчастье. На этот раз он сильно обжегся, потянулся над плитой, чтобы взять сковородку с жареным беконом, и угодил рукой прямо в огонь. Он сразу же сунул руку под кран, но кожа все-таки вздулась пузырями и было очень больно. К ночи боль стала невыносимой. Вечером появились койоты, но все равно спать он от боли не мог. Встав на следующее утро, он решил побродить по пустыне. Жара кончилась, и он надел свитер, взял широкополую шляпу, но мазать лицо кремом от солнца не стал. Не стал и готовить себе завтрак в дорогу, даже флягу с водой решил не брать. Он наметил маршрут, по которому не ходил уже лет пять с тех пор, как началась засуха. Он помнил, что в это время года водопады в верховьях Пальмового каньона всегда выглядели довольно убого, но все равно почему-то решил на них посмотреть. Он просто не знал места красивее. Каждый раз, когда он приходил на водопады, ему казалось, что он мог бы провести там всю жизнь. Он оставил машину у индейской фактории. Туристов было довольно много, но к водопадам никто не собирался. Он сказал индианке-продавщице, куда направляется, и она посоветовала ему быть осторожнее. Добравшись до подножья водопадов, он увидел, что они превратились в жалкие струйки. Он попытался увидеть их такими, какими они были до засухи. Он представил себе белую пелену воды, которая с шумом падает по извилистым руслам, пробитым за тысячелетия в сером кристаллическом гранить. Высокие веерные пальмы, столпившиеся над водой, по-прежнему склонялись к ней, как будто хотели пить, хотя сейчас утолить жажду им было почти нечем. Гора круто поднималась вверх, и хотя стояло раннее утро, Джек Грейвс обливался потом. Он не мог понять, почему. Уходя из дома, не взял с собой фляжку с водой и подумал, что это неспроста. Поднявшись почти к самым истокам водопадов, он посмотрел вверх и увидел в высоком небе пустыни одинокого сокола, похожего на крохотного воздушного змея. Задрав голову, он глядел, как сокол медленно парит среди обрывков облаков, сквозь которые пробиваются солнечные лучи и падают на сверкающий гранит. Потом наступила тишина, и послышался глубокий вздох ветра. Почти через год после того, как Лин Каттер расшиб свою последнюю здоровую коленку, пытаясь угнаться за мэром Палм-Спрингса во время его исторической встречи с президентом Бушем и премьер-министром Кайфу, он, наконец, получил свой первый пенсионный чек. К этому времени ему удалось... Через загородный клуб «Тамариск» устроиться на временную работу, сторожить дом. Хозяин дома, услыхав, что на острове Мауи устроили замечательные поля для гольфа, решил провести весну на Гавайях. Похоже, что счастье начало поворачиваться к лицу. лицом. В тот самый день ему и позвонил Нелсон Гарим, которого только что приняли на работу в полицейское управление Палм-Спрингса, и сказал что с Джеком Грейвсом случилось страшное несчастье. Он пошел на прогулку в каньон и не вернулся. Индейцы отправились на поиски и обнаружили его тело, одиноко лежавшее у подножья водопадов в верховье Пальмового каньона. Нелсон долго убеждал Лина, что Джек Грейвс, скорее всего, почти не мучился, упав с такой высоты, И Лин согласился, да, скорее всего, он почти не мучился. Лин повесил трубку и стал думать о Джеке Грейпсе, о том, как одиноко было ему в том домике на колесах, как одиноко было ему на гранитных скалах в пустынном каньоне, как одиноко ему было на свете. В последнее время Лин Катер начал задумываться над своей собственной жизнью. После похорон, на которых он видел бриду всего несколько минут, Алин решил провести эксперимент. Целый месяц не брать в рот ни капли, просто чтобы доказать самому себе, что он на такое способен. На шестой день воздержания случилось нечто невероятное, потрясающее сверхъестественное. Проснувшись утром, он обнаружил у себя эрекцию, как в молодые трезвые годы. На двадцать девятый день воздержания, в субботу, он уже в пятнадцатый раз побывал на собрании анонимных алкоголиков, а потом пошел в велосипедный магазин и оставил там свою первую пенсию. Три часа спустя, ближе к вечеру, кто-то позвонил, в дверь дома Бриды в Кафедрал-Сити. Она открыла дверь и выглянула, но никого не было. Тогда она подошла к окну и увидела Линна на оранжевом велосипеде. Когда она вышла к нему, на его лице появилась неловкая, глуповатая улыбка. Он был в красно-белом велосипедном шлеме, красной майке и черных эластичных брюках с желтой фосфорисцирующей полосой. Взглянув на его велосипед, Брида прикинула, что он стоил долларов пятьсот. Трата для Лина довольно серьезная. С Линна градом лил пот. Он только что доехал сюда, от загородного клуба Тамариск. Для нее это была спринтерская дистанция. Для него смертельный марафон. — Ну и как? — спросил Лин. Очень приличная машина, — сказала Брида. — Угу. Врач говорит, для моих коленок это не вредно, если только не ездить по горам. Единственное, что я поменял, это ту бритву, которую они называют седлом. Я поставил вместо него мягкое сиденье для задниц пошире. Нет, правда, вполне приличная машина, сказала она. Ты ничего особенного во мне не замечаешь? Замечаю, сказала она. У тебя ноги костлявые. А еще? А еще брюху болтается. — Ничего, скоро стану под жаром, как борзая, — сказал он. — Я не пью вот уже двадцать девять дней, восемнадцать часов и пятнадцать минут. — А больше ничего не замечаешь? — Ты сбрил усы. — Ага, ну и как? — Теперь ты не так похож на Саддама Хусейна, — сказала она. — Видишь, каким я могу быть хорошим, если только захочу? — Ну и на что это похоже? — спросила она когда бросаешь пить. И это очень легко. Просто нужно чем-нибудь отвлечься. Я вот, например, глотаю живьем ящериц. Но ты не переживай. Не тех, что в красной книге, а самых обыкновенных. Их в каждом дворе полно. У тебя под домом случайно не живут ящерицы? Послушай, давай прокатимся. Пожалуй, нет, сказала она. Я сегодня утром каталась. — Я всю дорогу сюда ехал, — похвастался он, — еще полон сил. — Но все равно спасибо за приглашение, — сказала она. — Я понимаю, годы берут свое, — сочувственным тоном произнес он. — Конечно, кататься и утром, и вечером тебе уже тяжело. Ну и организм иначе устроен. У всех женщин так. Не знаю, в чем дело. Кишка, наверное, тонка. Я понимаю. И тут он снова увидел на ее лице холодную жесткую ухмылку. «Да?» — сказала она. «Подожди пять минут». «Ладно», — кивнул он. «Пока послушаю музыку». Он вынул из подседельной сумки транзисторный приемник, прикрутил его на руль резиновым шнуром и настроил на станцию, которая передавала кантри. Брида вышла, держа под мышкой свой облегченный полугоночный велосипед На ней была черная эластичная рубашка и велосипедные трусы. Шелковистые волосы песочного цвета волной падали из-под черно белого шлема. «Вот это да! Все в обтяжку! Как будто на ней совсем ничего нет!» — подумал он. «Ты собираешься ехать и слушать радио?» «Конечно!» — сказал он. «Я вообще могу делать два дела сразу!» Иногда даже ухитряюсь стричь ногти на ногах, когда смотрю по телевизору новости. — Особенно напрягаться не будем, — сказала она. — Ладно. Главное, чтобы ты не переутомилась, — согласился Лин, чтобы доставить ей еще большее удовольствие, когда он совсем выдохнется. Как только они выехали с потока машины, свернули на Дайнашор Драйв, ему пришло в голову. Интересно, чем нас сегодня порадуют эти пентюхи с радиостанции? Ответ не замедлил последовать. Дон Уильямс запел «Я хочу слушать всю свою жизнь, как бьется твое сердце в ночной тиши». Доехав до ее дома, он уже изрядно вымотался и теперь пыхтел и задыхался. Она ехала на два корпуса впереди со скоростью, которую считала прогулочной. Выждав, когда на дороге не было машин, он с трудом поравнялся с ней, стараясь дышать через нос, чтобы язык не болтался, как у собаки, и сделал музыку погромче, чтобы ей тоже было слышно. «Я хочу слушать всю свою жизнь, как бьется твое сердце в ночной тиши». «Это же надо!» — крикнул он. Брида оглянулась. «Что случилось?» «Да ты послушай, что он поет!» — крикнул Лин. Он же не моложе нас, и прямо в точку. Я хочу слышать, как бьется твое сердце рядом с моим. Ночь за ночью, — сказал Лин, — один, как Джек Грейвс. Что-что? Один, как... Как тот беглец, — продолжил Лин. Что ты там бормочешь? Она взяла правее к обочине и мимо пронесся автобус. Порывом ветра Лина шатнула в ее сторону. «Я хочу тебе кое-что сказать!» — крикнул он, отстав на несколько метров. Она не обернулась и продолжала ехать, глядя прямо перед собой. Там, впереди, на голубой глазури понемногу темневшего неба, появились длинные вишнево-красные полосы. Пахло вереском пустыня работала точно по сценарию. «Что ты мне хотел сказать?» — спросила она с раздражением, вместо того, чтобы получать удовольствие от прогулки, приходилось слушать его болтовню про какого-то певца-ковбоя. «Вот что я хочу сказать. Пятьдесят процентов жалования, без всяких вычетов, плюс сорок процентов другого жалования, которое было больше, чем первое жалование, Дают в сумме сто процентов жалования. Хоть того, хоть другого. Что ты несешь?» Она переключилась на нижнюю передачу, выпрямилась в седле и поехала без рук, глядя на него. «Я хочу сказать, что ты могла бы сдать мне одну комнату с отдельной ванной в твоем доме и вполне прилично за нее получать. Тебе это не помешает?» Ребенок в колледже и все такое. Ты что, окончательно спятил? Уж лучше тебе снова начать пить. Ну нет, мне надоело приглашать самого себя на вечеринки, где я единственный гость. Кока-кола с ящерицами, и то интереснее. А все-таки, как тебе мое предложение? Ты хочешь сказать, что собираешься жить у меня в доме? Ему не понравилось выражение ее глаз, и он решил немного отстать. «Только в одной комнате и в ванной? Остальной частью дома начну пользоваться не раньше, чем у тебя станет характер получше. Ну, лет, наверное, через десять. Ну, почему бы тебе об этом не подумать? Мы начали бы новую жизнь с того, что обменялись бы цветными фотографиями друг друга на велосипедах. Твою я повешу на свой холодильник» когда у меня появятся деньги, чтобы купить холодильник. Или еще лучше, я могу отдавать тебе, сколько запросишь, из пенсии, и за это пользоваться твоим холодильником. Буду держать там пару апельсин, чтобы не заболеть цингой, а?» Брида закатила глаза к небу, что-то пробормотала и налегла на педали. «Но она не сказала нет». Стараясь не отставать, он не мог оторвать глаз от упругих мышц, переливающихся под эластичными трусами. Разговаривать так громко было нелегко, он чувствовал, как дрожит его голос, но не унимался. — У нас с тобой много общего. Мы оба любим, когда больно, лишь бы больно было мне. — Мы могли бы по очереди меня лупить. — Да что говорить? — мне уже сейчас так скверно что я чувствую себя наверху блаженства она снова взглянула на него с этой своей ухмылкой и он подумал что на этот раз кажется попал в точку не может быть чтобы она не поддалась на такие щедрые обещания. нагнувшись к рулю он изо всех сил крутил педали думая о том как бьется сердце в ночной тиши как плохо когда рядом ничего не бьется И тут он вдруг увидел. «Господи, Боже мой!» — воскликнул он. «Что там еще?» «Сейчас я не могу сказать. Потом как-нибудь. Я хочу слышать, как бьется твое сердце рядом с моим. А что? Если это действительно судьба. Не может же быть таких совпадений. Трусы у бриды задрались». И она оказалась у него прямо перед глазами, несомненная, неоспоримая, неизбежная. Еще одна горько-сладкая шоколадная родинка, будь она неладна, там, сзади, на самом бедре. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос Март 1996 года звукорежиссер Игорь Апарин читал Юрий Заборовский.